— Ладно, — вздохнул Лазарь, — все равно вас отсюда вряд ли выгонишь. — Вряд ли, — охотно подтвердила Глаша. Он зачем-то снял с плеча автомат и сказал. — Подержите. Глаша не представляла, что автомат такой тяжелый. Взяв руки, она его чуть не уронила и удивленно подумала. А в фильмах с ними так легко бегают? Или в фильмах автоматы не настоящие Впрочем, когда этот автомат висел на плече у Лазаря, то тяжелым не выглядел. Прежде чем она успела осмыслить это философское противоречие, Лазарь снял с себя куртку и надел на нее. — А вы? — пролепетала Глаша. Она так смутилась, что ничего умнее спросить не смогла. Его тепло обожгло ей плечи. — Я другое дело, — повторил он, забирая у нее автомат, и добавил. — Любое равенство должно иметь разумные пределы, даже на баррикадах. И спросил. — Вы, наверное, есть хотите? — Немножко, — призналась Глаша. Хотя о прошлом были ее слова потому что в эту самую минуту она о своем голоде уже забыла. Она так обрадовалась, увидев Лазаря, что забыла обо всем. Пустой и тихой показалась ей огромная площадь, гудящая людскими голосами, и гул танковых моторов перестала она слышать и потрескивание досок в кострах. Это было то самое, про что Маяковский написал. Стих людей дремучий бор, вымер город заселенный, слышу лишь свисточный спор поездов до Барселоны. Это он потому написал что в Барселону уезжала женщина, которую он полюбил. Но на самом-то деле ведь не важно, Барселона или Париж, или Москва, а важно только. Полюбил? Глаша на сознании зацепилась за это слово, и она так изумилась, что даже про стихи тут же позабыла. Это что же? Значит, я тоже полюбила. И как только пришла ей в голову эта мысль, сразу стало так легко, так хорошо, таким веселым воздухом наполнилось все у нее внутри, что она еле удержалась, чтобы не вскрикнуть от счастья. Все это, и стихи, и полюбила, и воздушное счастье в груди, длилось, наверное, лишь несколько секунд. В эти несколько секунд после ее ответа, что она, дескать, голодна, да, уместилась вся ее жизнь. — Пойдемте поужинаем, Глашенька, — сказал Лазарь. — Точно как тогда, в оконе И как же она могла думать, что это никогда больше не повторится? Как могла плакать, ночами в подушку или заглядывая в энциклопедию по живописи Возрождения, в которой лежала засушенная темная роза? Их встреча не могла быть случайной, в ней был особенный смысл. И хотя никто не знал, в чем этот смысл состоит, и даже сама Глаша не знала, но она точно знала, что он есть, и что он — счастье. Смысл — счастье или лазарь? Она запуталась. Но это было теперь неважно. Лазарь взял из костра тлеющую доску и пошел в сторону Белого дома, поближе к ступенькам. Глаша пошла за ним. Там, куда они пришли, тоже сидели люди, несколькими кружками. Женщин среди них не было, только мужчины, и все с автоматами. Лазарь с Глашей подошли к одному из кружков. В середине его были подготовлены доски для костра. — У всех спички разом кончились, — сказал Лазарь, — и зажигалки тоже. Вот к соседям за огоньком пришлось идти. Он поджег дрова. Костер сразу затрещал, громко, весело. Впрочем, глаша все теперь казалось веселым. Сейчас картошечки на печом, весело, тоже, конечно, весело, сказал пожилой мужичок в ватнике, подбрасывая в огонь новые дощечки. Потерпишь, а, девушка? У меня бутерброд остался, сказал Лазарь. Подкреплю ее, пока картошка подоспеет. Он отвел глашу в сторонку. Жар костра доставала сюда. Усадил ее в театральное кресло, каким-то непонятным путем попавшее на баррикады. И достал из кармана своей куртки, надетой на Глашу, круглый бутерброд в папиросной бумаге. Чтобы залезть в карман, ему пришлось протянуть руку у Глаши за плечами. Она замерла от этого короткого объятия, и сердце у нее забилось так, что она испугалась, что Лазарь его услышит. Но он не услышал, наверное. Он развернул бутерброд и протянул Глаше. — Из Макдональдса сегодня принесли, — сказал Лазарь. — Они нам обедов штук сто, наверное, сюда доставили. Но все съели уже, аппетит у всех на свежем воздухе отменный. Вот только гамбургер остался. Вкус немножко резиновый, но привлекательный. — А вы? — спросила Глаша. — Опять вы про равенство и братца? — улыбнулся он. «Ешьте — Ешьте! Глаша надкусила непривычно круглый бутерброд, который Лазарь назвал гамбургером. Вкус у него тоже оказался непривычный. Гуляя по городу, она не раз проходила мимо Макдональдса на Тверском бульваре. Но очередь туда стояла такая же длинная, как на выставку в Третьяковке. И Глаше жалко было тратить столько времени на еду, даже самую настоящую американскую хотя Миша, уже побывавший в Макдональдсе с мамой, всячески эту еду нахваливал. Теперь гамбургер показался ей слаще меда. То есть не меда. Мед Глаша не любила. А, ну, амброзии какой-нибудь, или нектары, или что там еще едят в райских садах.